Глава 16. Вход в салон «Татуировка, пока ты ждешь» был перекрыт старыми добрыми дорожными ограждениями на А-образных стойках с оранжево-белыми наклонными светоотражающими полосками по горизонтальной поперечине. Елена Ромерес увидела два разукрашенных соответствующими знаками полицейских автомобиля и еще два других транспортных средства без опознавательных знаков. На взятом на прокат Ford Fusion, насквозь пропахшем вишней, она въехала на площадку перед салоном между шоссе и ограждениями. Один из полицейских нахмурился и двинулся к ней. «Вы должны покинуть это место», — сказал он. «А что здесь происходит?» «Пожалуйста, уберите с территории свою машину». Елена могла бы помахать своими корочками, но, вероятно, ей все равно бы не разрешили. Она понятия не имела, зачем тут полиция, но спорить с полицейскими в любом случае глупо. Самое время произвести небольшую разведку. Елена поблагодарила полицейского, сдала назад и выехала обратно на шоссе. Остановилась где-то в сотне ярдов возле придорожного ресторанчика, достала телефон и сделала несколько звонков. За полчаса она узнала все подробности совершенного в предыдущий день двойного убийства. Жертвами были Демиан Горс, 29 лет, совладелец салона, и 18-летний Райан Бейли, старшеклассник, который здесь подрабатывал. В первичном рапорте указывалось, что обе жертвы были застрелены во время неудавшегося ограбления, когда что-то пошло не так. Ключевые слова здесь подумала про себя Елена. Что-то пошло не так. Она сделала еще несколько звонков, подождала, получила подтверждение. Потом отправилась по шоссе обратно и подъехала к тем же ограждениям. Тот же самый полицейский отодвинул одну из них в сторону и пропустил ее. Показал ей налево, где поставить машину. Она кивнула в ответ и сделала так, как ее просили. Потом Елена заглянула в зеркальце заднего вида и попыталась изобразить приятную улыбку. «Мы с вами делаем общее дело». Улыбка получилась так себе. Что ж, придется терпеть весь этот геморрой. Полицейский опломб, придется его проглотить. А также вздор про то, что она сует нос не в свое дело, привычный выпендреж перед чужаками, плюс почти невозможность получить дело по убийству, тем более двойному. В общем... Елену ждет дерьмовое шоу эпических масштабов. Открылась входная дверь, и из тату салона вышел мужчина лет 35, прикинула Елена, может, сорока. снял перчатки эксперта-криминалиста и направился прямо к ней. Шагал уверенно, но без пижонства, чертовски хорош собой, как говорится, красив суровой мужской красотой. Если бы она еще не утратила способности западать на мужчин с тех пор, как погиб Джоэл, в ней самой что-то сломалось, этот парень был бы для нее самое то. Полицейский кивнул ей и сдержанно улыбнулся. В сложившихся обстоятельствах самое уместное приветствие. «Должно быть вы спецагент Рамерес», — сказал он. «В отставке». Она пожала его руку, большая сильная рука, как у Джоэла. У нее защемило сердце. «Я детектив Дюма. Все зовут меня Наб». «Наб», — повторила она. «Это что же, типа...» «Ну да, то же самое, что покимарить. Примечание. Неп, английский «короткий сон дремота». Конец примечания. «А меня зовут Елена. Теперь я частный детектив». «Да, мой босс сообщила мне». «Наверное, окружной прокурор Лорен Мьюс?» «Точно». «Я слышала, она свое дело знает». «Да», — сказал Нап. — «и неплохо». Ни единой нотки раздражения от того, что им командует молодая женщина, ни в интонации, ни в жестах добрый знак. Вот как это работало. Фирма «Елены» — бюро частных расследований «ВМБ» — одна из самых престижных в стране. Офисы ее имеются в Чикаго, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Хьюстоне — Следователи фирмы нуждаются в доступе к информации, поэтому они не скупятся, перечисляя суммы на политические кампании, щедро поддерживают разные благотворительные организации и полицейские профсоюзы. Один из ее старших партнеров, Мэнни Эндрюс, ревностный сторонник нынешнего губернатора, а на должность окружного прокурора губернатор предложил Лорен Мьюз. Итак, Мэнни Эндрюс, Звонит губернатору, губернатор звонит МИУС, а та, в свою очередь, звонит главному следователю по этому делу Напу Дюма. У всех звонков общий идейный посыл – рекомендация к сотрудничеству. Ничего противозаконного. Если вы потрясены и хотите сказать «ах» по поводу такого рода обмена услугами, то вы безнадежный простак. В мире всегда существовало правило «ты мне, я тебе». Когда оно нарушается, хорошо это или плохо, рушится и общество, в котором ты живешь. Тем не менее, полицейским частенько не нравился такой подход, потому и на чужаков они смотрели косо, к чему Елена уже приготовилась. Но, похоже, у Напа-Дюма с этим все в порядке. По крайней мере, пока. «Идите за мной», — сказал он. Он зашагал к левой стороне здания, Елена, слегка прихрамывая результат давнего огнестрельного ранения, догнала его. «Я принял дело всего час назад», — сказал Наб, — «так что пытаюсь наверстать». «Спасибо, что пустили меня». На губах Дюма заиграла легкая заговорщицкая улыбка. «Без проблем». Елена не стала заморачиваться с продолжением темы. «Могу я узнать, в чем ваш интерес к этому делу?» — спросил он. «Я веду свое расследование», — ответила Елена «Могут быть пересечения». «Ну, ладно», — сказал Дюма. «Не будем вдаваться в подробности». Услышав это, она улыбнулась. Впереди Елена заметила форт Флекс, раскрашенный под дерево. Двое экспертов-криминалистов, одетых с головы до ног в белое, изучали место преступления. Расскажите поподробнее о своем деле?» — спросил он. Она хотела было занять жесткую позицию, напомнив, что ему приказали сотрудничать с ней, а о ее деле пока рассказывать рано, оно еще в работе, но что-то ей подсказало, что здесь это было бы неправильно. Этот Нап похоже, нормальный парень, даже более того, как это ни странно. Мать Елена сказала бы, что у него хорошая аура. Елена всегда скептически относилась к подобным вещам, «Про первое впечатление, которое самое верное, про внутренний голос. Потому что, скажем прямо, все люди разные, бывают полные психи и легко могут тебя надуть. Но, по правде говоря, одурачить Елену не так-то просто. С годами она стала понимать, что интуиция у нее работает лучше, чем она себе представляла. Почему-то с первого взгляда не нравится ей какой-то парень, и потом он действительно оказывается подонком». А те немногие, что излучали такую хорошую ауру, им в конечном итоге всегда можно было доверять. А Наб чем-то напомнил ей Джоэла. Ее Джоэла. «Господи, помоги!» У нее снова защемило сердце. «Наб!» — он ждал продолжения. «Думаю, еще рановато, лучше немного подождем», — сказала Елена. «Правда?» Я не собираюсь от вас ничего скрывать, продолжала Елена. Но сейчас я бы хотела услышать, что вы об этом думаете без предубеждений. Без предубеждений, повторил Дюма. Да. Вы имеете в виду факты и общую обстановку? Мне кажется, вы человек прямой и открытый. Похоже и вы тоже. Нельзя ли нам для начала сыграть по моим правилам? Нап колебался, правда, не очень долго. Кивнул в знак согласия, и как только они подошли к Форду, сразу приступил к главному. «Как нам представляется, первый выстрел был произведен здесь, когда Демион Горс садился в машину. Значит, Горс был застрелен первым. «Да, мы считаем, что так оно и было», — Наб склонил голову на бок. «А это важно?» — она не ответила. Он вздохнул. «Вы правы, суждение необъективное». «Сколько человек стреляли?» — спросила Елена. «Этого мы не знаем. Но, судя по первоначальной баллистической экспертизе, в обоих случаях стреляли из одного пистолета. Выходит, стрелял, возможно, один. Трудно сказать, но похоже именно так». Елена оглядела место преступления, осмотрела здание сзади, потом вскинула голову. «Камер наблюдения на парковке нет. Ни одной. А внутри...» Тоже нет, обычная сигнализация с тревожной кнопкой и детектор движения. Догадываюсь, что деньги здесь получают наличными. Да. И что с ними делают? Один из двух владельцев, а Горс был как раз владельцем, каждый вечер забирает наличность домой и кладет в их сейф. Это их сейф? Что, простите, вы сказали «их сейф»? Один сейф на двоих? Да, они живут вместе. И, опережая ваш следующий вопрос, да, Горс был ограблен. Пропали деньги, бумажник, кое-какие драгоценности. Так вы думаете, это ограбление? Наб одарил ее кривой усмешкой. Опять похоже на Джоэла, черт побери. В общем, да, подумал. Что он хотел этим сказать, было ясно. «Думал, пока не явилась ты». «А где же совладелец?» — спросила она. «Едет из за аэропорта. С минуты на минуту будет здесь». «Из -за аэропорта?» «Его зовут Нейл Раф. Он был в отпуске на Майами». «Он у вас подозреваемый?» «Мол, отправился в путешествие, а в это время прихлопнули его партнера по бизнесу?» «Понятно», — сказала она. «Конечно, подозреваемый». Я уже говорил, выводы делать еще рано. Как думаете, сколько денег у Горсу было при себе? Еще никак не думаю. Нам сообщили, что бывали дни, когда могло быть до нескольких тысяч, а бывало, что почти ничего, в зависимости от количества клиентов и от того, сколько из них платили по карте. Обведенных мелом контуров тел на месте преступления не оказалось, зато у НАПА были фотографии — Елена с минуту изучала их. — Как вы думаете, преступник сначала ограбил Горса, а потом застрелил, начала Елена? Или наоборот, сначала застрелил, а потом ограбил? — Сначала застрелил, — ответил Нап. Вы говорите довольно уверенно. — Посмотрите на карман Горса на фотографии. Она посмотрела и кивнула. — Вывернут. Кроме того, рубашка не заправлена, и одно кольцо на пальце осталось — Либо трудно было снять, либо убийцу спугнули. Теперь и Елена это заметила. — Где стоял стрелявший? — Нап показал. — Полицейские, первыми прибывшие на место преступления, полагают, что убийца выстрелил прямо из машины, как только заехал на стоянку, но не исключено, что он приехал раньше и поджидал жертву. — Вы считаете иначе? — Могло быть и так, — сказал Нап. «Но я уверен, стрелявший вышел из-за этих деревьев. Посмотрите под этим углом». Елена кивнула. «Возможно, — продолжал Наб, — убийца приехал заранее, поставил машину, а сам спрятался за деревьями. Но я так не думаю». «Почему?» «Потому что во время стрельбы здесь был лишь еще один человек. Вторая жертва — Райан Бейли. У Бейли автомобиля нет». «Он либо садится возле торгового центра на автобус, либо идет пешком». Она быстро огляделась, мысленно удалила из поля зрения полицейские машины, как с опознавательными знаками, так и без оных. «Значит, когда сюда прибыли первые сотрудники, на стоянке были еще какие-то машины, кроме автомобиля Горса?» «Не было», — сказал Нап. «Стоянка была пуста». Елена отступила назад. Выходит, если кто-то, скажем, убийца, заехал на стоянку и поставил там машину, Горс заметил бы ее, когда вышел. «Согласен», — сказал Наб. — «Дэмиен Горс владелец. Сейчас время закрытия салона. Если у него на парковке стояла бы незнакомая машина, думаю, он подошел и посмотрел бы, чья она, если там не было водила на шухере». «Водила на шухере», — нахмурилась Елена, — «это полицейский жаргон. В любом случае, посмотрим все записи с камер видеонаблюдения поблизости». Как я понимаю, одна из жертв звонила в полицию. «Райан Бейли». Что он им сказал? «Ничего». «Ничего?» Наб стал излагать свою рабочую версию. «Стрелявший убивает Демиана Горса возле его форда», потом начинает рыться в карманах убитого, берет деньги, часы, бумажник. Когда снимает с горса дорогие украшения, открывается дверь и выходит Райан Бейли. Бейли видит, что происходит, убегает обратно в дом, включает сигнализацию и прячется в чулане». Елена сдвинула брови. «В чем дело?» — спросил Наб. «Бейли включает сигнализацию на территории тату-салона». «Тревожная кнопка прямо рядом с дверью черного хода», — кивнул Наб. «Это беззвучная сигнализация?» — спросила она. «Нет». «Громкая?» «Сигнализация? Да, сирена!» Елена снова нахмурилась. «Что теперь?» «Покажите», — попросила она. «Что показать? Что там внутри чулан, где прятался Райан Бейли?» Наб несколько секунд всматривался в ее лицо, потом вручил резиновые перчатки, она надела их... Он сделал то же самое. Они пошли к черному ходу. «Здесь был мешок с мусором», — сказал Наб, указывая на лежащую на земле щепку. «Мы думаем, что Бейли вышел, чтобы выкинуть его в мусорный бак». «И помешал дальнейшему ограблению». «Да, такова наша версия». В этом не было никакого смысла. Еще один полицейский выдал им специальные белые костюмы и бахилы. Елена надела свой прямо на одежду — С ног до головы белые, они были похожи на гигантские сперматозоиды. В помещении оказались и другие такие же белые криминалисты. Чулан непосредственно примыкал к черному ходу. Елена опять нахмурилась. «В чем дело?» «Что-то не складывается». «Почему?» «Вы считаете, что Райан Бейли вышел, чтобы выбросить мусор?» «Да». «Он видит нашего убийцу, обшаривающего тело Горса». «Так». Получается, наш преступник не знал, что внутри оставался этот парень. Скорее всего, так. Не знаю, вероятно, ну и что. Значит, Райан Бейли выходит, видит убийцу, бежит обратно и нажимает на кнопку. Потом прячется в чулан. Верно. А наш убийца гонится за ним, так? Так. И оказывается, внутри. Убийца ищет его, и все это время орет сирена. «Да, и что?» «Но зачем?» «Зачем?» «Что вы хотите этим сказать?» «Райан Бейли видел убийцу и мог его опознать». «Значит, наш убийца хотел заставить его замолчать?» «Да». «Мало похоже на то, как действует профессионал», — сказала Елена. «В каком смысле?» «А вы знаете хоть одного профессионала, который шел бы на дело без лыжной маски или еще какого-нибудь камуфляжа? Когда сработала сирена, профессионал тут же сбежал бы. Ведь что мог бы нам рассказать этот парнишка? Какой-то человек в маске убил его хозяина. Вот и все. Единственная причина, которая заставила бы убийцу пойти за ним в дом и убить, это то, что Райан Бейли мог бы его опознать». Наб кивнул. «Или это был кто-то еще, кого они оба знали», — сказал он. «Или так или эдак», — произнесла Елена, «но не думаю, что это вписывается в мое дело. Мой убийца должен быть профессионалом. Он бы работал в маске». «Так что у вас за дело?» Елена вдруг увидела на рабочем столе компьютер. Она не знала, с кем контактировал Генри Торп, Ей было известно только, что сообщения приходили с IP-адреса и с оборудования, находящегося в этом здании. Елена повернулась к НАПу. «Можно заглянуть в этот компьютер?»